Глава 11. Юрий Крижанич В то время, когда киевские монахи приносили с собою в Москву свою исключительно церковную ученость, с узкими схоластическими взглядами и отживавшими свое время предрассудками, в области умственного труда в России явился человек с светлую головою, превосходивший современников ш и р о т о й взгляда, основательностью образования и многосторонними сведениями. Это был Юрий Крижанич. Он был родом хорват, происходил из старинной, но обедневшей фамилии. Родился в 1617 году от Гаспара Крижанича, небогатого землевладельца. Лишившись отца, на шестнадцатом году возраста, Юрий стал приготовлять себя к духовному званию. Он учился сначала на родине в Загребе, потом в Венской семинарии, а вслед за тем перешел в Болонию, где занимался кроме богословских наук юридическими. Владея в совершенстве кроме своего родного языка немецким, латинским и итальянским, он в 1640 году поселился в Риме и вступил в греческий коллегиум святого Анастасия, специально учрежденный папами для распространения унии между последователями греческой веры. В это время Крижанич был посвящен в сан Загребского каноника. Он изучил тогда греческий язык, приобрел большие сведения в византийской литературе и сделался горячим сторонником унии. Его целью было собрать все важнейшие сочинения так называемых схизматиков, то есть писавших против догматов папизма. Плодом этого было несколько сочинений на латинском языке, а в особенности всеобщая библиотека схизматиков. Это предприятие повело его к ознакомлению с русским языком, так как ему нужно было знать и сочинения, писанные по-русски против унии. о с т а в и в ш и е коллегиум, Юрий был привязан к Риму до 1656 года, состоя членом Иллирского общества святого Иеронима. В этот период времени он, однако, не оставался постоянно в Риме, было в других местах Европы и между прочим в константинополе, где еще основательнее познакомился с греческую письменностью. пребывание его в константинополе оставило в нем с а м о е в р а ж д е б н о е ч у в с т в о к тогдашним грекам, в особенности за их невежество, высокомерие и лживость. При всех своих ученых работах Кижанич р постоянно оставался славяином, любил горячо свой народ, И самым вопросом о Бунии, з а н и м а в ш и м его специально, интересовался главным образом по отношению к своему отечеству. Изучая долгое время историю церкви и много думая над нею, он пришел, наконец, ко взглядам, которые по своей высоте расходились с узкими воззрениями как сторонников римской пропаганды, так и их противников. Его любовь к славянству не могла помириться с тем печальным положением славянского племени, какое оно занимало в истории европейской образованности. Церковные р а с п р е разделяли славян. Откуда бы ни происходили причины разъединения церквей, они одинаково были гибельны для славянства, они были чужды ему. Крижанич уразумел, что вековой спор между Восточной и Западной церковью истекает не из самой религии, а из мирских политических причин, из соперничества двух древних народов, греков и римлян, за земную власть, за титулы. Римский папа хотел властвовать над церковью по преданию о Римской империи, которая уже исчезла и никогда не могла быть восстановлена, по мнению Крижанича. Пусть, — говорил он, — австрийские государи называются римскими императорами, могут носить это имя, но это будет суета и обман. Того, что разорено, нельзя уже поставить на ноги. С другой стороны, и греки стали против Рима за свою земную власть. И в Царьграде Новом Риме царство их погибло. Таким образом, вопрос о разделении церквей есть исключительно вопрос греков и римлян, а к славянам не должен относиться. Нечего им мешаться в чужую распорю. Пусть себе выдумывают церковное главенство и в Риме, и в Царьграде. Пусть патриарх с папою спорят за первенство — Славяне не должны из-за них чинить р а з д о р а между собою и защищать чужие привилегии, чужую верховную власть, а должны знать единое царство духовное, единую церковь, не имеющую рубежей, распространенную во всем свете. Крижанич пришел к убеждению, что весь славянский мир должен сделаться единым обществом, единым народом. При таком взгляде он, естественно, сосредоточил внимание на России, как на самой обширной стране, населенной славянским племенем. Не знаем, по какой причине Крижанич был в Вене в 1658 году. В это время туда приехал московский посланник Яков Лихарев с товарищами. Русские послы — как и прежде бывало, набирали иноземцев, желавших поступить на царскую службу, обещая им царское жалование, какого у них и на уме нет. К ним в гостиницу «Золотого быка», где они остановились, явился Юрий Крижанич с предложением своей службы царю. Первое впечатление, какое на него произвели русские, было тяжелое. Он сам после сознавался, что его возмутило неряшество и зловоние помещения русских послов. Тем не менее, однако, мысль служить всеславянскому делу преодолела в нем все, и он, человек ученый и образованный, отправился искать Отечество в земле, считаемой на Западе, варварскую и дикую. Следуя из Вены в Москву, Крижанич... В первых месяцах 1659 года, проезжая через Малороссию и уже приближаясь к границам Великой Руси, наткнулся на войско царское, шедшее против Выговского. к р и ж а н и ч повернул назад и пробыл в Малороссии до октября, проживая в Нежине у Василия Золотаренко, бывшего тогда Нежинским полковником. Вероятно, он посещал и другие места, как можно видеть из того, что он познакомился с тамошними учеными, наблюдал состояние страны и народа, замечал беспорядки и пороки тамошнего общества и коснулся тогдашних событий. Существует два сочинения Крижанича, относящиеся до Малороссии. Одно — «Путно описание». описание пути от Львова до Москвы, другое — беседа с Черкасом об особе Черкаса. В последнем сочинении от имени Малоросса он увещевает жителей Малороссии оставаться в верности царю и не входить в союз с поляками. Наконец Крижанич прибыл в Москву. К единому славянскому государю. Но недолго пришлось, однако, ученому мужу в славянской стране трудиться для своей любимой идеи всеславянства. Его в о з з р е н и е на единую, независимую от земных споров Церковь Христову, столько же были ложны с точки зрения защитников обрядного православия, как и латинствующего католичества. 20 января. В 1661 году Корижанича сослали в Тобольск. Причины и подробности этого события нам неизвестны. Из намеков, встречаемых в его сочинениях, можно догадываться, что он открыто признавал себя принадлежащим в одно и то же время и римско-католической, и греческой церкви. Готов был причащаться и в русском храме, но не хотел принимать вторичного крещения. А по московским понятиям того времени всякий, принимающий православие, должен был вторично креститься. Впрочем, это только был один из многих поводов, не дававших ему поладить с Москвою. Указ о ссылке его выдан был из приказа лифлянских дел, которым тогда заведовал Нащекин. Быть может, его почему-нибудь заподозревали в недоброжелательстве к России по поводу тогдашних шведских и польских дел. Во всяком случае, несомненно, что его удалили не за какую-нибудь вину, а по подозрению. Ссылка его благовидно обставлена. Он отправлен в Тобольск не в качестве опального, а с тем, чтобы быть у государевых дел, у каких пристойно. Ему положили жалование семь рублей с полтиную в месяц. Крижанич пробыл в ссылке 16 лет, не терял присутствие духа и написал там самые замечательные свои сочинения. По смерти царя Алексея Михайловича 5 марта 1676 года Крижанич, получивший царское прощение, возвратился в Москву. Дальнейшая судьба его неизвестна. Не все сочинения этого замечательного человека являлись в печать, и не все известны ученым по рукописям. Крижанич, между прочим, оставил после себя грамматику под названием «Грамматичное исказание». Это грамматика, по его мнению, русского или славянского языка, но это скорее какой-то особый им созданный всеславянский язык. Он называет его русским, потому что Русь есть корень всего славянства. Всем единоплеменным народам глава народ русский. И русское имя потому, что все славяне вышли из русской земли, двинулись в державу Римской империи, основали три государства и прозвались болгары, сербы и хорваты. Другие из той же русской земли двинулись на запад и основали г о с у д а р с т в о Ляжское и Моравское или Чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами, назывались словинцы. И потому это имя у греков стало известнее, чем имя русское. А от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от словинцев. будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда. Русский народ испокон века живет в своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились как гости в странах, где до сих пор пребывают. Поэтому, когда мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя новым славянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль – плод с л а в е н с к о й а с л а в е н с к а я чешская, ляжская отрасль – отгородки русского языка. Наипаче тот язык, которым пишем книги, не может поистине называться с л а в е н с к и м но должен называться русским или древним книжным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому славянскому. У болгаров нечего заимствовать, потому что там язык до того потерян, что едва остаются от него следы. У поляков половина слов заимствована из чужих языков. Чешский язык чище ляжского, но также немало испорчен. Сербы и хорваты способны говорить на своем языке только о домашних делах. И кто-то написал, что они говорят на всех языках и никак не говорят. Одно речение у них русское, другое венгерское, третье немецкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валашское или альбанское — Только между горами, где нет проезда для торговцев и народных людей, уцелела чистота первобытного языка, как я помню из моего детства. Книжный язык западной Руси, Крижанич, считает с т р а ш н о и с п о р ч е н н ы м как по причине множества чужих слов, так и по заимствованию оборотов ч у ж д а х духу славянской речи. Я не могу читать киевских книг, говорит он, без омерзения и тошноты. Только в Великой Руси сохранилась речь, пригодная и свойственная нашему языку, какой нет ни у хорватов и ни у кого другого из славян. Это от того, что на Руси все бумаги государственные, приказные, законодательные и касающиеся народного устроения писались своим домашним языком. Только там, где есть государственное дело и народное законодательство на своем языке, только там язык может быть обильным и день ото дня устроиваться. Но с русским языком Крижанич хочет слить сербско-хорватское наречие и таким образом составить новый книжный славянский язык. Мысль чрезвычайно смелая и, естественно, невозможное для одного лица. Сам Крижанич сознает это. «Не может, — говорит он, — один человек всего знать без испытания и совета иных, как мне, грешному, случилось работать над этим делом. Живя в отлучении от греческого общества и совета, я не мог и не могу составить такой к н и г и в которой по алфавитному порядку были бы расставлены и истолкованы все слова что касается до этой грамматики то пусть последующие трудолюбцы обличат прибавят и исправят то что я пропустил и в чем ошибся несмотря на все недостатки этой грамматики опытный филолог славянских наречий Бодянский замечает, что Крижанич, которого он называет отцом сравнительной славянской филологии, строго и систематически стройно провел свою основную идею, сделал много остроумных, глубоко верных и поразительных замечаний о славянском языке и о разных наречиях. Первый подметил такие правила и особенности, которые только в новейшее время обнародовали лучшие европейские и славянские филологи, опираясь на все пособия и б о г а т с т в о научных средств. Самый важный памятник литературной деятельности Крижанича — его политические думы, так называемые разговоры о владетельстве. Это сборник замечаний и размышлений о всевозможнейших предметах общественной жизни, государственного устройства, безопасности страны, благосостояния и воспитания народа. Автор обличает недостатки и пороки, встречаемые в России, приводит для сравнения то, что видел он у других народов или вычитал о них в книгах, и подает советы относительно разных улучшений, по его мнению, пригодных для России. Сочинение это написано языком изобретательным, составляющим смесь славяно-церковного, русского и сербского с примесью других славянских наречий. Часть его изложена по-латыни. Автор иногда принимается за форму диалога между лицами, которых он называл, бунеум и хервоем сперва автор рассуждает о главных экономических сторонах жизни о торговле о ремеслах о земледелии и ископаемых богатствах крижаннич полагает что россия страна не богатая средствами для торговли ее природа скудна и географическое положение не представляет удобств Всего более препятствуют торговле неспособности русских и вообще славян к торговым занятиям, и поэтому они всегда проигрывают в торговых сношениях с иностранцами. К тому же русские купцы не знают арифметики. Лучшее средство поднять торговлю — захватить оптовую торговлю с иноземцами в царские руки, однако так, чтобы это служило не отягощением для народа, напротив, о б л е г ч е н и е Казна должна быть только посредницей между русскими и иностранцами. Казна не должна вмешиваться во внутреннюю торговлю. Казна будет покупать у русских товары, стараясь платить за них подороже и сбывать иноземцам, а получаемые от последних товары сбывать русским с наименьшую прибылью. Не следует допускать монополий самотерства, исключая разве такого случая, когда откупщик взялся бы продавать товар дешевле ходячей цены. Не должно допускать иноземцев к торговле внутри страны, дозволять им держать лавки или склады, иметь в Москве наместников, ходатаев или консулов. Если бы немцев на Руси не было, говорит наш мыслитель, торговля этого царства была бы в лучшем положении. Это настоящая саранча, скнипы, пагубная зараза земли. Предлагая несколько средств для улучшения торговли, Крижанич считает полезным, чтобы правительство не дозволяло никому открывать лавки с товарами, пока не выучатся письму и счет. у В отделе о ремеслах Крижанич предлагает в числе средств к улучшению ремесел в России ввести, между прочим, такое правило, чтобы каждый раб, имеющий более одного сына, заявивший о себе в приказе, отдавал одного из детей учиться ремеслу с тем, чтобы хорошо выучившийся получал свободу. Целым городам, которые у себя заведут какое-нибудь ремесло, следует давать льготы от податей. Заметивши, что русские женщины ничего не умеют, Корижанич для распространения рукоделий советует заводить школы для девочек, которых учили бы разным р у к о д е л и я м и хозяйственным занятиям. При выходе замуж такие воспитанницы должны будут показывать свидетельства о своем обучении и успехах. Земледелие, по выражению Крижанича, — всему богатству корень и основание. Земледелец кормит и обогащает и ремесленника, и торговца, и балярина, и государя. Эта часть знакома Крижаничу хорошо. Он, как видно, с детства пригляделся к жизни поселянина и подробно распространяется о видах растений, которые, по его мнению, годятся для возделывания в России, о земледельческих и домашних орудиях и тому подобное. По его мнению, полезно было бы также разводить табак. Он доказывает, что в умеренном употреблении табака нет никакого греха, все равно как в умеренном употреблении вина. Касаясь вопроса добывания руды, Крижанич не думает, чтобы Россия была очень богата рудами, вопреки всеобщему стремлению к отысканию металлов, и надеется на приобретение этого рода богатств путем торговли. В главе о силе Крижанич распространяется об оружии, об одеждах воинов, о военных приемах. н а х о д и т между прочим, русское военное платье того времени неудобным и некрасивым. «Наши воины», — говорит он, — «ходят в тесном платье, будто зашитые в мешок. Головы у них голые, как у тельцов. А нечесанные бороды делают их скорее подобными дикарям, чем храбрым ратникам». Третий отдел сочинения, самый обширнейший, носят з а г л а в и е о мудрости и здесь-то автор проявляется всем своим существом мудрость, говорит Крижанич, переходит от народа к народу. Народы, в древности отличавшиеся всякою умелостью, в наше время впали в невежество. Другие некогда грубые и дикие теперь славятся мудростью, таковы немцы, французы, итальянцы. В последние века Они произвели много полезных изобретений, компас, многогласное пение, книгопечатание, часы, пушки, гравирование и прочее. Только о нас, славянах, говорят, как будто нам судьба во всем отказала, и мы не можем ничему выучиться. Но ведь и остальные народы не в один день и не в один год выучивались друг от друга, и мы можем научиться. если только будем иметь охоту и прилежание. Теперь пришло время для нашего народа учиться. Бог возвысил на Руси такое славянское государство, какому подобного не было в нашем народе в прежних веках. А мы видим и у других народов. Когда государство возрастет до высокой степени величия, тогда и науки начинают процветать, в Но а р д е но прежде оказывается необходимым разогнать предрассудки, господствовавшие на Руси против науки. Монахи были главными врагами учения. Они-то мешали, по выражению Крижанича, стереть с себя плесень старинной дикости. Они боятся, чтобы молодежь, научившись наукам, не приобрела у людей большего почета, чем старики. Главный довод врагов науки заключался в том, что учения приносят с собою ересь. «Но разве, — возражает Крижанич, — на Руси поднялся раскол не от глупых безграмотных мужиков и не от глупых причин? Ради того, что срачица переменена в с а в а н или при Аллилуи й приписано «Слава тебе, Господи!» и тому подобное, не говорю уже о суеверии, которая немногим лучше е р е с ь Что же такое знание? — спрашивает Крижанч. — Знание, — говорит он, — есть познание причин вещей. Кто не знает причин, тот и самой вещи не знает. Возьмем в пример солнечное и лунное затмение. Кто видит, что солнце или месяц померкает и не знает, отчего это происходит, тот ничего не знает и не разумеет, и боится беды от этого явления. А кто знает, что все это происходит по обыкновенному течению небесных тел, а не по какому-нибудь чуду, Тот разумеет саму вещь и ничего не боится. Затем Крижанич правильно объясняет законы затмения. И в этом стоит гораздо выше киевских и западно-русских ученых. Между всеми мирскими науками самую благородную науку считает Крижанич политику, науку общественного и государственного строения. н а ч а л а политической мудрости есть познание самих себя, познание природы своей страны, народной жизни, собственной силы и слабости законов и обычаев своего народа и средств благосостояния его, так как, с другой стороны, незнание самих себя есть корень общественного зла. Исходя из такой точки зрения, Крижанич подвергает беспощадной критике все стороны жизни русских и славян, которых он всегда старается поставить в одну категорию народностей с русскими. Язык — самое совершенное орудие мудрости. У славян, по мнению Крижанича, не отличается высокими достоинствами в ряду других европейских языков. Он по своей сущности уступает немецкому. И потому неудивительно, что немцы превосходят другие народы. Наш язык убог, неприятен для уха, искажен, необработан, ко всему недостаточен. Он самый неспособный к песням, музыке, к поэтической речи, а в переводе церковных книг в конец извращен и выдвинут из своего места. Мы, славяне, между другими народностями, являемся как будто немой человек на перу. Мы не в силах составить какой-нибудь благородный замысел, вести беседы о государственных предметах или какого-нибудь иного мудрого разговора. Люди нашего народа, живучи в чужой земле и научась чужому языку, таят свое происхождение и прикидываются неславянами. Ляхи много хвастают своей увольностью, а я сам видел таких, которые ложно выдавали себя за п р у с а к о в